Глава двадцать пятая «Убейте эту тварь!» — услышал я крик полковника Свинцова. Раздались короткие автоматные очереди и хлопки пистолетных выстрелов. Полят так, как будто патронов у них вагон и маленькая тележка. Я лежал на крыше автобуса, ржавшись в нее всем телом. Не хватало попасться на глаза кому-то из людей Свинцова. По округе разнесся оглушительный раскат грома. Ослепительная вспышка синего пламени заставила меня зажмуриться. Когда зрение пришло в норму, все вокруг резко изменилось. За считанные секунды солнце закрыли набежавшие темные тучи. Налетевший порыв ураганного ветра едва не скинул меня с крыши автобуса – а с ближайших домов начало срывать кровлю. Куски железа и шифера начали падать на припаркованные машины. Раздались отчаянные крики боли и паники. «Стоять, чье племя!» — донесся до меня голос полковника. «Всех, кто сбежит, лично отправлю на алтарь!» Крики прекратились, но ненадолго. Палач метался внизу и разрывал на части всех, то вставал на его пути. Тварь действовала весьма избирательно, и, судя по тому, что я видел, некоторых бойцов она не трогала, а иных разрывала на части. Невысокие деревья, росшие по обе стороны улицы, начали ломаться, как спички, а автобус, на крыше которого я находился, начало раскачивать из стороны в сторону. Стрельба и крики не прекращались. Палач отбросил тело одного из полицейских и развернулся в сторону новой угрозы. Посреди улицы висел небольшой искрящийся шар, который за секунды стал менять свои очертания и, наконец, развернулся в подобие гигантского овального зеркала. «Мать его! Да это же портал!» — проорал кто-то внизу. «Отходим! Отходим!» Из портала появилось новое действующее лицо которое больше всего напоминало лишенного кожи человека. уицело почтли явился по моему зову, и под его ногами задрожала земля. С жалобным дребезжанием канализационные люки разлетелись по улице, а из-под земли ударили фонтаны воды и нечистот. Бог ацтеков, сверкая ярко-синими глазами, оскалился в усмешке. Его тело, лишенное кожи, буквально воспарило над землей. Палач зарычал и расправил обе пары рук в стороны, принимая угрожающую позу. Бог ацтеков лишь расхохотался. — Смотрите, кто вылез из могилы, — сказал Уицел о почтле и указал кровавым пальцем на палача. — Этот город принесли мне в жертву. Уйди с моей дороги, палач. «Иначе я распылю твою сущность и предам тебя забвению!» «Нет!» — прорычал палач и сделал несколько шагов навстречу Богу. Ярко-красное свечение вокруг монстра усилилось. Бог войны лишь пожал плечами и презрительно фыркнул, а затем произнес. «Вы только посмотрите! Слепое правосудие во всей своей красе!» «Ты же раньше был божеством, тебя боялись, а сейчас ты — тень себя прежнего!» Уйцела почтли скривился в подобии усмешки и наклонил голову на бок, рассматривая палача, как диковинное насекомое. «Зря насмехаешься! Ты слаб, древний бог!» — процедил палач. «Тебя сюда не приглашали!» — сказал он и указал рукой на бога войны. «Меня, как и тебя, призвали сюда, но я даю тебе шанс уйти и не мешать моей трапезе», — сказал бог войны. Палач покачал безглазой головой и оскалился в жуткой гримасе. «Этот мир будет очищен от скверны и от старых богов», — проревел палач и издал душераздирающий вопль. «Я болезненно застонал и прикрыл уши». Полицейские продолжали стрелять, но даже шум выстрелов не мог заглушить голоса двух замерших друг напротив друга соперников. «Не обращай внимания на смертных, я хоть и бог войны, но и дипломатия мне не чужда. Уйди с моей дороги и не путайся под ногами, и тогда ты сможешь существовать», — сказал Уицелопочтли и сделал жест, как будто отгоняет назойливую муху. Налетевший порыв ветра толкнул палача в грудь и заставил немного отступить. Бог ацтеков своими действиями спровоцировал противника. Палач зарычал и прыжками понесся к уицелопочтли. Тот стоял метрах в двадцати от горящей полицейской машины и, казалось, совсем не замечает, как палач несется к нему, формируя в руках кроваво-красные клинки. Бог войны выглядел расслабленным и скучающим. Палач торжествующе завизжал и нанес удар. уицело почтли слегка довернул корпус влево, и оружие прошло мимо. Окружающие здания жалобно застонали, а по земле пошла дрожь. Дорога покрылась десятками трещин, а палач нанес новый удар — стремясь уничтожить вставшего на его пути бога. Уицелла почтли был собран и холоден, как лед. Раз за разом он, словно куражись, уклонялся от ударов палача. Наконец он выставил руку, и палач замер, скованный призрачными цепями. — Хватит, червь! Мне наскучило играть с тобой! — выкрикнул бог и ударом ноги отправил палача в полет. Кирпичная стена фабрики с грохотом осыпалась, подняв в воздух кучу пыли и обломков. Кровавый бог рассмеялся и произнес, «Как смеешь ты, глупец, поднимать на меня руку? Я создатель звезд и луны. В мою честь построены пирамиды, которые дымились от крови тысяч врагов, принесенных в жертву. Уицелла Почтли сформировал на руке вихрь и запустил его в сторону завала, под которым оказался палач. Автобус отшвырнуло воздушной волной, а меня, как сломанную куклу, отбросило в сугроб. В небе сверкнула молния, затем вторая. Что там говорил Уицелла Почтли? Город принесли ему в жертву? Вот же гад! Похоже, я сделал большую глупость, призвав его в центре города. Из ближайших домов начали выбегать люди и работники офисов. Толпа прорвалась через редкую цепочку полицейских машин. Крики, стоны, давка. Десятки людей бежали от охватившего их первобытного ужаса. Я попытался встать и броситься следом за людьми но тут же вскрикнул от сильной боли в ноге. В небе творилось что-то невообразимое. Облака изменились, и несколько из них приобрели алый цвет. На лицо упала первая кровавая капля, затем еще одна и еще. Стена кроваво-красного дождя буквально отгородила груду обломков, под которой находился палач от Уицела Почтли. Бог войны терпеливо ждал, пока его противник выберется из-под завала. Наконец палач разметал груду кирпича и одним прыжком оказался на крыше фабрики. Бог от стеков захохотал и поманил врага пальцем. Палач зарычал, а затем начал делать сложные пасы руками. По улице прокатился болезненный стон. Казалось, что этот звук издает сама Земля. Почва буквально вздрогнула, и бегущие по улице люди стали рассыпаться горстками праха. Я, дождавшись, когда моя вывернутая нога с хрустом встанет на место, пополз под защиту перевернутого автобуса. Высунувшись из-за него, я стал наблюдать за продолжавшейся схваткой. «Браво, браво!» — пророкотал Уитцелла Почтли, изображая аплодисменты. «Палач, ты сумел меня удивить!» Бог Ацтеков собирался сказать что-то еще, но по месту, где он стоял, ударил призрачный молот, полыхающий красным светом. Палач вложил в атаку всю свою силу и злость. Уитцелла Почтли больше не улыбался. Он оказался в центре огромной воронки, окутавшись коконом из переплетения сотен молний. Бог войны ушел в глухую оборону, уступив инициативу сопернику. По оскаленному черепу божества было сложно понять, что он задумал, но мне показалось, что он проигрывает. Синие глаза бога ацтеков уже не полыхали так ярко. Палач же, несмотря на множество кровоточащих ран, явно был в лучшем положении, чем его противник. Заняв господствующую высоту, он снова и снова атаковал противником магии. По моему телу пробежала дрожь. Палач, словно огромная воронка, втягивал в себя силу и энергию из окружающего пространства. Стены ближайших домов покрылись сеткой трещин, а асфальт начал проваливаться и проседать. Казалось, в этом хаосе никто не должен выжить, но вот мимо пробежали несколько человек в форме. Похоже, чернокнижников скрывает какая-то защита, и на них кровавый дождь не оказал никакого воздействия. Наверняка какие-нибудь амулеты или обереги, да и на меня кровавый дождь не оказывал никакого воздействия. Очередной раскат грома заставил меня вернуться к реальности. Палач так увлекся атакой, что не сразу увидел, что вызванный им дождь закончился. На мгновение он вскинул голову вверх, и его тело буквально загорелось от попавшей в него ветвистой молнии, а его самого сбросило с крыши. Призрачный молот, лупивший по защитному кокону бога войны, исчез. Кровавый бог выпрямился и произнес. «А ты порадовал меня, экзорцист. Эта обильная жертва придаст мне сил». Бог сформировал в руке искрящееся копье и отправил его в направлении бегущего по улице разъяренного палача. Воспользовавшись ситуацией, я прокричал. «Покончи с ним, пока он не превратил город в руины». В это время палач создал подобие щита из кровавых капель, кружившихся в воздухе. Кровавый бог засмеялся и произнес, «Этот город теперь мой, и не указывай, как мне быть, червь». В автобус, за которым я прятался, угодило несколько шаровых молний. Расплавленный металл брызнул в разные стороны. Раскаленные капли угодили мне на лицо. Я заорал от невыносимой боли. Регенерация быстро приглушила боль, но едва я оправился от ранения, как почувствовал что-то неладное. За моей спиной явно кто-то был. Я ушел перекатом в сторону и едва увернулся от выпущенной в меня автоматной очереди. Вот же дерьмо! В подобном хаосе все давно разбежались. А этот боец, похоже, не собирался сдаваться и снова выстрелил в меня. Одна из пуль вспорола кожу на моем боку. Оттолкнувшись от автобуса, я врезался в противника, намереваясь его вырубить. Парень нажал на спусковой крючок, но автомат отказался стрелять. Боец отбросил оружие и атаковал меня серией коротких ударов по корпусу. «Умри, ублюдок!» — проорал я. В моей руке появился адский клинок, который распорол горло противнику. Кровь брызнула на грязный снег. Парень в маске, хрипя, повалился на землю. Мою голову прострелило вспышкой боли. «Ты только продлеваешь мои мучения», — раздался в голове голос Халфасы. «Рогатая, не смей подыхать, слышишь меня?» «Слышу, не вопи так». Донесся до меня ее слабый голос. Мелькнула шальная мысль подкрасться к сражающимся небожителям и атаковать их с помощью клинка. Но глянув на полыхающее в центре улицы многометровое пламя, я отбросил эту идею. Рядом с головой ударила очередная пуля, вынудив меня искать новые укрытия. Несколько бойцов в сером камуфляже расстреливали сражающихся небожителей из автоматов и винтовок. Похоже, это люди церковников или же в дело вмешался кто-то еще. Я метнулся в здание и в проходе столкнулся с бегущим бойцом, которого ударил ножом в живот. Парень нёхнул и, выронив оружие, попытался прикрыть рану. Я выдернул нож, который пробил бронежилет, как бумагу, и подхватил автомат бойца. Раз эти твари стреляли и задели демонессу, значит, они враги. Со второго этажа донеслись крики, и под ноги посыпались человеческие кости. Похоже, сражающиеся боги решили разделаться с дотошными стрелками, или же их задело каким-нибудь заклинанием. Я кинул взглядом цех. Кругом разбросаны истерзанные тела бойцов Свинцова и парочка тел в сером камуфляже. Надеюсь, полковник подох во время перестрелки или же рассыпался горсткой праха. Хотя я же слышал его голос. Лучше бы он сдох. Пригнувшись, я направился к окну. Выглянув, я поспешно спрятался обратно бог войны и палач сошлись в рукопашной схватке палач сформировал из крови четыре кривые сабли и атаковал противника, стараясь прорубить его энергетический щит. бог от стеков прикрывался от противника защитой изредка отвечая на атаки длинным копьем сотканом из божественной энергии. я тут сижу как идиот «А у меня там Демонесса вот-вот погибнет», — подумал я. «Надо найти способ завалить этих уродов. Может, тогда приток силы позволит Демонессе выжить?» Пока сражение идет на равных, Уитцелла почтлесковал противника боем, не давая ему возможности пополнить запас сил. «А что, если полученная мной татуировка дает не только защиту от этой твари?» но и возможность ее убить. Огненная завеса, окружавшая богов, постепенно угасала. Похоже, оба противника сражались из последних сил. Череп у ицелопочтли лишился десятка зубов, а одна рука палача превратилась в бесформенный кусок мяса. Наконец палач сумел вбить один из клинков в брюхо своего врага и торжествующе завизжал, предчувствуя свою скорую победу. Но визг палача захлебнулся от удара энергощитом по его пасти. Бог войны сделал выпад и буквально нанизал своего соперника на копье. Раздавшийся нечеловеческий вопль разнесся по улице. Стекла задрожали, а затем повылетали из окон от жуткой вибрации. Окружающие здания начали складываться, как карточные домики. Меня отбросило от окна. Здание фабрики жалобно застонало и начало рушиться. Вокруг падали балки и кирпичи. Я, скорчившись от боли в сломанных конечностях, пытался ползти к выходу, но не успел. По голове что-то ударило, и сознание заволокла тьма. Мой разум парил в бесконечной мгле, казалось, целую вечность. «Давай уже, просыпайся, у тебя есть шанс!» В голове раздался тихий голос демонессы. Мгла, окружавшая меня, разлетелась на сотни обломков. Я проморгался и дождался, пока зрение придет в норму. На улице темно, идет снег, но, судя по визгу сирен и криком, Город пытается оправиться от произошедшего. Осмотревшись, заметил недалеко от себя весьма необычный предмет. В паре метров от меня на груди обломков лежал нож из обсидиана. Я его поднял и осмотрел. Похоже, то самое оружие, которым Грузенберг хотел прирезать халфасо. Странно, как будто специально кто-то оставил, подумал я. Перебравшись через груды кирпича, я оказался за пределами разрушенной фабрики. В воздухе пахло гарью. Город был погружен во мрак. В некоторых местах было видно зарево множество пожаров. В том месте, где сражались боги, асфальт был оплавлен, а в центре улицы зияла огромная воронка. Я поднял голову к небу и увидел переливающийся купол какого-то барьера. Похоже, кто-то решил прикрыть происходящее в центре города от посторонних глаз. С большим трудом перебравшись через очередной завал, я оказался у края котлована. Судя по всему, сейчас палач был на последнем издыхании. Одного брошенного на тело монстра взгляда было достаточно, чтобы понять, что тварь вот-вот исчезнет. Его трепыхающаяся туша все еще дергалась и пыталась отринуть от себя смерть. Но торчащее из груди нечисти копье бога войны пульсировало синим светом. Рана в груди монстра все расширялась, и казалось, что копье пожирает еще теплую плоть. Осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, я начал осторожный спуск. Надеюсь, что не свалюсь в пламя в центре воронки. Земля под ногами была оплавлена до состояния стекла. Спустившись в яму, я первым делом направился к телу бога войны. Глаза бога ацтеков слабо светились. «Экзорцист!» — донесся до меня свистящий голос. «Убей этого червя и возславь меня!» Я сплюнул на землю и безразличным голосом поинтересовался. «Мне кажется, ты собирался уничтожить весь город, когда тебя призвали», — сказал я. До меня донесся булькающий смех. «Я выполнил свою часть договора», — сказал я наблюдая, как бог войны пытается оторвать от своего горла одну из когтистых лап палача. Лапа хоть и была оторвана, но пальцы твари продолжали стискивать горло божества. «К чертям договоры! Просто сделай, что я говорю!» — рыкнул бог и выплюнул сгусток крови. «Добей этого выродка! Он жив лишь за счет своего упрямства!» «Все никак не хочет уйти вслед за костлявой старухой!» Я присел рядом с божеством и пристально на него посмотрел. «Ты еще и лжец! Всю эту кутюрьму с книгой подстроил ты!» «Какая тебе разница, Нефилим!» — сказал Бог и болезненно застонал. Немного отдышавшись, он произнес «Убей этого чертова палача и покончим со всем этим!» Покачав головой, я сказал, «Мне одному все произошедшее кажется странным. Тебе с самого начала была нужна демонесса и прочая нечисть, чтобы набрать сил и прийти в этот мир. Боги живут, пока в них верят, верно?» — спросил я, наблюдая, как божество пытается дотянуться до своего копья. «Похоже, хочет меня проткнуть так же, как палача». Глаза божества горели алчным блеском. «Зря ты надеешься меня убить», — сказал я и пнул божество в вбок. Бог произнес что-то на неизвестном языке. «Теперь, когда я вернул себе твое внимание, позволь продолжить свою речь», — сказал я. «Все эти годы забытый всеми языческий Бог сидел в каком-нибудь вонючем клоповнике и выжидал». Ждал удобного момента, чтобы явиться в мир и стать его спасителем. Тебе были нужны верные последователи, паства. Вот только время шло, а подходящего случая не было. Однажды, роясь на складе артефактов, наивный молодой церковник нашел вот этот кинжал из обсидиана». Хотя, может быть, это был не Грузенберг, а какой-нибудь работник музея или продавец древностей. Годами ты подтачивал разум владельца ножа, сулил ему успех. Именно благодаря твоим подсказкам он сделал безупречную карьеру среди церковников, и ему стали доверять. Тебе нужна была послушная твоей воле марионетка». Когда ты подчинил себе его разум, ты стал направлять его поступки. Наконец-то у тебя появился способ вернуть себе былое могущество. В тот день, когда я нашел Демонессу, была гроза. Похоже, именно тогда ты почувствовал, что вскоре сможешь вернуться в Пантеон Божеств. Хотя, мне кажется, твоей целью был трон Халфаса в Инферно». Когда судьба дала тебе возможность, забытый всеми бог войны начал свою игру. Умело дергая за ниточки человеческих желаний, ты заставил фанатика Грузенберга украсть книгу Соломона. Этот ублюдок своими действиями погрузил город в хаос. Но вскоре твой план начал реализовываться. Узнав, что Халфас ищет книгу, ты заключил сделку. «Сила взаменной информацию!» Уитцел опочтливо улыбался, а я продолжил. «Ты не дал мне сдохнуть в больнице, наложив на меня печать, по которой Демонесса сразу поняла, кого нужно призывать для поиска в книге. Сколько ты уже в этом городе? Десятки лет? А может быть, сотни? Ты ждал, пока фанатик Грузенберг разделается со всеми, кто стоит на его пути» и сделал все, чтобы тебя призвали именно в центре города. Здесь наверняка точка силы, или под нами языческое капище. Тебе был нужен сильный призыватель. Я стал зависимым от дарованных тобой способностей». Бог хрипло рассмеялся и произнес, «Да, тут действительно было капище, но это не важно». Я предлагаю тебе гораздо больше, чем деньги или власть. «Экзорцист, стань проводником моей воли, новым пророком», сказал Уицел о и указал на меня окровавленным пальцем. «Не пытайся меня подкупить льстивыми речами. Я не Грузенберг, который, как ребенок, поверил в твои сказки. Тебе нужна была подпитка». Халфаса и Грузенберг дали тебе желаемое, только вот палач не пожелал тебе подчиняться, не думал, что Грузенберг пойдет против твоей воли, когда дело коснется его сына. Почему-то мне кажется, что если бы ты приказал, Оскар Осипович сам бы перерезал себе глотку с помощью ножа, он бы это сделал». Но вот сын был единственной нитью, удерживавшей его от помешательства. уицело Почтли, именно ты выкачивал силы из Демонессы, поэтому она никак не могла накопить энергию для портала в Инферно. Сделав ее слабой, ты получил возможность прийти в этот мир. Захотел стать спасителем. Хотел, чтобы в тебя верили? Я сорвался на крик. Затем, немного успокоившись и наклонившись к божеству, прошептал «Ты проиграл». Бог дернулся и попытался схватить меня за горло. Я отпрянул. Бог ругался на неизвестном мне языке, пытаясь найти в себе силы, чтобы разделаться со мной. «Узнаешь этот нож?» — сказал я и продемонстрировал притихшему Богу обсидиановый клинок. Куица лопочетли дёрнулся и попытался отползти в сторону. «Как думаешь, что я собираюсь сделать?» — спросил я его. «Ну давай, бог недоделанный, угадай, что я задумал». Я приблизился к лежащему противнику. В синих глазах божества промелькнул испуг. Склонившись над противником, я со всего маху вогнал клинок ему в глазницу. «Удар!» «Удар!» На очередном замахе обсидиановый клинок разлетелся в моих руках. «Ты сдохнешь, экзорцист! Ты сдохнешь, ублюдок!» шипел бог, дергаясь в конвульсиях. «Похоже, твой клинок тебе не сильно повредил», сказал я, наблюдая, как тугие энергетические жгуты в теле божества пытаются затянуть повреждения. По моему телу прокатилась волна энергии. Когда в руке оказался демонический клинок, я не понял. Рука с ножом сама пришла в движение. Я кромсал и резал тела палача и уицелопочтли и хохотал, как безумец. Спустя десяток секунд, а может меньше, мои руки охватило яркое пламя. Затем пришла волна ослепительно-белого света, затопившая дно воронки. Неведомая сила отбросила меня от мертвых тел. Мое тело горело, руки осыпались пеплом, а глаза потеряли способность видеть. Пространство и время утратили для меня значение. Пелена защитного купола налилась краснотой и едва сдержала мощный взрыв не дав ему добраться до остальной части города. Десяток человек в сером камуфляже, стоявших на крыше многоэтажки, укрылись от воздушной волны за парапетом. Когда грохот далекого взрыва прокатился по округе, никто из них не выглядел удивленным. Высокий худой человек снял с себя маску и приказал направить всех свободных людей к центру, Тела наших бойцов убрать. Выставить оцепление из верных последователей и братьев. Выживших свидетелей ликвидировать. Подключите все информационные каналы. Дайте людям десяток версий произошедшего здесь. Они сами выберут правдоподобную. Тела тварей и артефакты доставить на базу. Выполняйте. Большая часть людей в камуфляже покинула крышу но один остался. «Спрашивай», — сказал высокий человек, заметив растерянность подчиненного. «Магистр, а как быть с ним? Тоже устранить?» Человек, которого назвали магистром, обернулся к собеседнику и произнес, «Если ему удалось выжить, оставьте его. Официальным властям потребуется козел отпущения, и мы им его предоставим».